Но выгуливать на палубе чаще всего забывали или не решались, зная, какой опасный везут контингент Сегодняшнее население Австралии в большой своей части — предки выживших преступников, которые, отбыв наказание на каменноломнях, шахтах, галерах, осели в стране и начали новую жизнь. Самым известным убийцей викторианского времени был Джек Риппер-потрошитель, зарезавший несколько проституток в районе уайт чапел в Восточном Лондоне в 1888 году. Об этом написано очень много книг, ставились пьесы и даже снимались фильмы. Делались всевозможные предположения, однако так никем и не было с полной достоверностью доказано, кто же был на самом деле этот человек чудовищной по тем временам жестокости. Полиция была убеждена, что только один преступник был ответственным за убийство Мэри Энн Николс в пятницу 31 августа в 3.40 утра, Энни Чемпен в субботу 8 сентября ранним утром, Элизабет Страйт в субботу 30 сентября в час ночи, Кейт Эддоус приблизительно еще через час в ту же ночь и Мэри Джейн Келли в пятницу 9 ноября около 4 утра. Два первых убийства и четыре последних, с их точки зрения, принадлежали одному и тому же человеку, но в то же время не было доказательств, указывавших на определенное лицо. Из пяти жертв только у Элизабет Страйт в момент ее обнаружения было перерезано горло. Преступник был потревожен, Возница Кэба почти застал его за этим занятием. У всех остальных были также вырезаны внутренние органы. Это обстоятельство навело полицию на мысль, что преступник был знаком с анатомией. 27 сентября 1888 года Центральное агентство новостей получило странное письмо от неизвестного. «Дорогой босс, я обрушусь на шлюх, и не перестану драть их, пока не скрючусь. Подписано. Совершенно ваш Джек Риппер. Удивительно то, что в письме он использовал слово «драть», «рвать», «риппинг», как бы уже этим подчеркивая, что это было его предназначение, ведь он назвал себя как Джек Риппер. 1 октября от него была получена открытка, в которой он хвалился двумя совершенными ими 30 сентября убийствами. Было увеличено число констеблей, патрулировавших в этом районе, и даже использовались собаки, с помощью которых полиция намеревалась напасть на след. Пока ищейки находились в Лондоне, убийств не совершалось. Но вскоре полицейское начальство решило, что слишком дорого кормить псов и сняло их с патрулирования. И через несколько дней новая жертва. Полицию здорово критиковали за то, как велось это дело. В результате тщательного анализа всех убийств в Скотланд-Ярде остановили свое внимание на четырех подозреваемых. Польском еврее Касминском, адвокате и учителя Джонни Друтте, русском воре и жулике Михаиле Острогове и американском докторе Фрэнсисе Тамблети. Джон Друт покончил с собой в декабре 1888 года. Тамблети, возможно, знал анатомию, поскольку он назывался доктором и оказывал за плату медицинские услуги. Он был арестован в ноябре за неприличное поведение сексуального характера. Затем был освобожден под залог и покинул страну. Острогов также был арестован и провел некоторое время в изоляции. Однако полиция так и не смогла никогда собрать строгих доказательств вины этих подозреваемых, и ужасные убийства остались нераскрытыми. Население было чрезвычайно напугано событиями. Королева Виктория написала секретарю Офиса внутренних дел и выразила свое беспокойство. Везде только и говорили о случившемся, и газеты печатали все новые и новые подробности, которые первоначально были завуалированы соответственно морали эпохи. Многие читатели с трудом верили в жуткие детали совершенных преступлений и подозревали, что репортеры специально придумывают их, чтобы повысить продажу газет.